В комнате с зашторенными на всякий случай окнами призрачно потрескивали свечи. Никакие-нибудь расставленные огарки. У водровников, хоть и не для этого праздника предназначенный, горел настоящий ханукальный семисвечник, который в качестве приданного принесла когда-то в семью дочь Киевского равина. Мардук соображал, что свечи на песах вроде бы не зажигают, или зажигают в строго определенные дни, но в последнее время все полностью перепуталось. Никто не помнил точной последовательности обрядов, даже сама шифра не все помнила. А портному нравились свечи. Своим огнем и жарким потрескиванием они словно приближали его к Богу в которого он по обычным дням, конечно, не верил. Священной Торы, огромного свитка, перематываемого при чтении между двумя валиками, конечно, не сохранилось. Но несколько книг имелось, и Шифра читала их всю жизнь, и даже кое-что понимала. Сам портной не знал Иврита, и жена помогала, подсказывая слова. И сейчас Мордух-Водровник, глава семейства и опора иудейской веры в доме, стараясь не сбиться, читал вызубренный наизусть текст. «Борух ато эдейной, эйну эйлом, мин оорец". Он примерно знал, что слова славят Бога, великого и грозного еврейского Бога Яхве, который даровал им пищу и позволил вырастить хлеб, из которого испечена маца. Ровной горкой, темнее и аппетитными корочками, она лежала на готове рядом с чарками спиртного, свертками горькой зелени, фаршированной щукой и другими яствами пасхального стола. Облаченный в белый молитвенный талис с приглаженными волосами и даже расчесанной бородой Мордух выглядел довольно солидно и напоминал, пожалуй, самого настоящего раввина. Произнося непонятные слова, он раскачивался в ритм фразам, хотя, возможно, этого не следовало делать. Молящиеся иудеи раскачиваются, чтобы отстраниться от окружающего, сконцентрироваться и не думать ни о чем, кроме Бога. Однако пасхальный сайдер это не молитва». Облагословение. Но Мордух решил, что лишнее усердие не пойдет во вред, тем более что и облачение не было полным. В вещах маленькой шифры, помимо ханукального семисвечника, потрепанных книг и почти нового талиса, не оказалось ритуальных ремешков, которые раздобыть сейчас было труднее и опаснее, чем живого крокодила. Если б Господь решил придраться к Мордуху водровнику то Он сумел бы это сделать без проблем. Но портной надеялся, что в такой торжественный день даже суровый еврейский Бог проявит снисходительность. Мордух произносил заученное благословение, а сам в это время думал Интересно-таки, отмечает ли Писах нарком? Лазарь Моисеевич Каганович, чей портрет красовался на расправленной и аккуратно сложенной газете из-под машинки. Наверное, нет. Ведь он имеет достаточно всего, чтобы просить Бога о чем-то еще. Нарком — это бесплотный небожитель, которому ничего не нужно, поскольку уже все есть и так». И если бы, к примеру, он, маленький смоленский портной мордки-водровник, каким-то образом пришел к Кагановичу и обратился бы к нему на полузабытом, но все-таки родном идиш, что нарком наверняка посмотрел бы на него недоумевающе. А потом сказал строго, кося на висящий за спиной портрет товарища Сталина, «Товарищ, здесь вам-таки наркомат, а не синагога. И извольте выражаться на понятном языке». Мордух встряхнулся. Получалось, что священно действуя, он попутно размышляет о совершенно посторонних вещах. Это никуда не годилось. И Бог, если он вообще существует, перестанет слушать. Но ведь он не просил грозного Творца, ни богатства, ни благ, лишь подтверждал свою верность Ему. А если уж все-таки просил, так самую малость, на какую способен человек, чтобы оставалась живой и невредимой его семья. Шифра, вечно ругливая и только сейчас затишая, но единственно нужная Ему — Фейга, стройная и красивая, с тонким носом, горбинкой, страшно похожая на мать в юности. Она, конечно, не верит ни во что, но для нее происходящее нерелигиозное отправление. В данный момент она не комсомолка и не без пяти минут учительница, которой вести детей по светлым путям коммунизма. Сейчас она просто женщина». Будущая еврейская мама, чьи узкие плечи понесут ношу, взваленную Богом, на избранный народ. Ведь неизвестно, скольким еще поколениям предстоит закончить путь в изгнании, прежде чем нация обретет Родину. А пока евреи разбросаны и гонимы, на кого, как не на их матерей, ложится великое и суровое бремя? Воспроизводить и приумножать иудейский род, не дать ему загинуть среди чужих равнодушных людей. Высокий, худой Изя, нервный, как положено человеку искусство, он ко всему относится всерьез, шепчет вслед за отцом, пропускает таинство сквозь себя». Мардух не раз слышал, как дорогая скрипка в тонких изиных руках печально выпивает нечто похожее на привычные еврейские мотивы. И в то же время совершенно новое. И дай Бог, Израиль-водровник, выучившись по-настоящему, станет не просто скрипачом, а композитором. Ведь он чувствует душу своего народа. Голубоглазый, в бабушка по материнской линии Марик, абсолютно атеист. Будущий врач, постигающий природу во внутреннем строении, не может быть иным. По сути дела, он уже не еврей, а гражданин мира. Учась в школе, свободно знает латынь, зато ни слова не понимает на идиш. Его не интересует умирающий язык, который не принесет пользы на будущем научном пути и сейчас он изнывает от тоски. Ему скучно слушать непонятную Галиматью. Но он любит отца и согласен оторваться от книг, если того требуют обстоятельства. Хаим Гирш. Он вообще слишком мал, чтобы что-то воспринимать, но от его присутствия мордуху делается еще теплее на душе. «Вот они тут». Вокруг стола. Его дети. Их с шифрой дети. Дети несчастного народа Израиля. Волею судьбы, разбросанного по земле. И лишь в отдельные часы, по расписанию священного месяца Нисана, собирающиеся около одинаковых столов, чтобы преломить мацу чтобы почувствовать себя евреями, и подкрепить веру в грядущее, хотя бы когда-нибудь счастье. бору тоа дайной. Элей-эйну мелах эйлома шер, кишону Бимуцвейсов, бацивону аль ахилат мацот. Мадрух водровник еще раз обвел, Затуманившимся взором свою семью. Ахилат Мацот. В будущем году. В Иерусалиме.